Оценка и обработка текущих результатов и исправление допущенных ошибок. Компания определяют свои цели не только на год, но и на более короткие периоды времени, например, на квартал или месяц. Компания собирает данные и проверяет, насколько близко она подошла к достижению своих целей. Но возникает вопрос, верно ли компания определила свои цели и правильные ли методики использовала. Самой грубой ошибкой, которую может совершить компания, является постановка финансовых целей при недостаточном внимании к другим видам деятельности, направленным на обеспечение успешного функционирования фирмы. Мы предлагаем компаниям рассматривать итоги своей деятельности за год, используя три системы показателей – финансовую, маркетинговую и акционерную. Финансовая система показателей На административном уровне компании принято уделять особое внимание финансовой системе показателей, в особенности отчету о прибылях и убытках. Руководство фирм знает, что внешний финансовый анализ даст им данные об уровне полученной прибыли. Если прибыль невысокая или ее уровень ниже ожидаемого, инвесторы начнут продавать свои акции. Низкие цены на акции приведут к тому, что компании будет труднее добиться желаемого размера прибыли. Разумеется, если прибыль превышает ожидания, компании будет легче и дешевле привлечь новые инвестиции и расширить деятельность. Но в этом случае придется иметь дело с более высокими ожиданиями. Финансовые показатели компании должны порадовать ее руководство и держателей акций. Однако следует обратить внимание и на другие важные вопросы, например, какую долю составляют затраты на научно-исследовательскую деятельность. Ведь если при постоянном росте уровня продаж такие затраты остаются неизменными, то возникает справедливый вопрос – достаточно ли средств компания вкладывает в исследовательскую работу с целью обеспечения себе надежного будущего? Также важно рассмотреть и затраты на маркетинг. Если при растущем объеме продаж маркетинговые затраты остаются достаточно стабильными, то с одной стороны можно сделать вывод о росте продуктивности маркетинга, а с другой стороны встает вопрос, не приведут ли более значительные затраты на маркетинг к еще более существенному увеличению прибыли от продаж. И тут пришло время задать вопросы, выходящие за рамки компетенции финансового отдела. Можно поинтересоваться, является ли финансовый отчет адекватным инструментом для оценки деятельности компании в настоящий момент и разработки будущих перспектив. Необходимо получить цифровые данные, основанные на изучении рынка, которые говорят о состоянии компании на настоящий момент. А руководство компании должно рассмотреть и маркетинговую систему показателей.